4. Два стишка. Первая моя книга Вечерний альбом вышла, когда мне было 17 лет. Стихи 15, 16 и 17 лет. Издала я её по причинам литературе посторонним, поэзии же родственным. Взамен письма к человеку, с которым была лишена возможности сноситься иначе. Литератором я так никогда и не сделалась, начало было знаменательно. Книгу издать в это время было просто: собрать стихи, снести в типографию, выбрать внешность, заплатить по счёту всё. Так я и сделала, никому не сказав, гимназисткой седьмого класса. По окончании печати низвезла все 500 книжек на склад в Богом забытый магазин с передоновой Михайлова. Почему? И успокоилась Ни одного экземпляра на отзыв мною отослано не было. Я даже не знала, что так делают, а знала бы, не сделала бы, напрашиваться на лицензию. Книги моей, кроме как у Спиридонова и Михайлова, нигде нельзя было достать. Отзывы, тем не менее, появились, и благожелательные. Большая статья Макса Волошина, положившая начало нашей дружбы. Статья Мария Ташегинян. Говорю о для себя ценных. И, наконец, заметка Брюсова. Вот что мне из неё запало. В сети госпожи Цветаевой обладает какой-то жуткой интимностью, от которой временами становится неловко, точно нечайно заглянул в окно чужой квартиры. Я мысленно дома, а не квартиры. Срединоо полном обладании формой и об отсутствии влияния, а редко для начинающего самобыдности тем и явления их, как не запомнившуюся в словах опускаю и в конце. Не скроем однако, что бывают чувства более острые и мысли более нужные, чем «Нет, ненавистна мне надменность фарисея, но когда мы узнаем, что автору всего 17 лет, у нас опускаются руки?» Для Брюсова такой подход был необычайен. С отзывом, повторяю, поздравляли, я же, из всех приятностей запомнив, естественно, неприятность, отшучивалась. Мысли более нужные и чувства более острые. Погоди же. Через год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 Мне от Бога не дано. Волшебный фонарь страница 111. Примечание Марины Цветаевой. Словом войска перешли границу. Такого вот числа, такого-то года я никто открывала военные действия против Брюсова. Стишок не из блестящих, но дело не в нём, а вот клики на него Брюсова. Вторая книга госпожи Цветаевой Волшебный фонарь, к сожалению, не оправдала наших надежд. чрезмерная, губительная лёгкость стиха, ряд неприятностей, которых я не помню и в конце. Чего же, впрочем, можно ждать от поэта, который сам признаётся, что острых чувств и нужных мыслей ему от Бога не дано. Слова из его первого отзыва, взятые мною в кавычки, как его слова, были явлены без кавычек. Я получалась дурой. Валерий Брюс в далёкие и близкие книги критических статей. Репост был мгновенный.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 Не обольщаюсь. Брюсов в опыте моих чувств, точнее, в молодом опыте вражды, значил для меня несравненно больше, чем я в его утомленном опыте. Во-первых, он для меня был Брюсов, твердая величина, меня не любящий. Я же для него Икс, его не любящий, и значащий только потому и тем, что его не любящий. Я не любила Брюсова, он не любил кого-то из молодых поэтов, да еще и женщину, которых вообще презирал. этого у меня к нему не было презрения ни тогда на вершине его славы, ни спустя под обломками её знаю это по волнению, с которым сейчас пишу эти строки, непогрешимому волнению, сообщаемому нам только величием дерзала, да, дерзила, да, презирала, нет. И может быть и дерзала ты, и дерзила -то, только потому, что не умела, не хотела иначе выявить своего сильнейшего во мне чувства ранга словом если перенести нашу встречу в стены школы дерззило директору ректору а не классному наставнику в моём дерзании было благоговение в его задетости раздражение значительность же врожды в прямой зависимости от значительности объекта по сему в этом романе не любви выигрыши ибо единственный выигрыш у всякого нашего чувства – собственный максимум его. Выигрышем была я.